Осьминог на один лишь миг ослабил остальные и, выбросив мощную струю воды из своей воронки, передвинулся под брюхо кашелота. Здесь он был в некоторой безопасности, так как страшная челюсть кашелота не могла его достать. Оставшиеся семь рук обвелись вокруг туловища врага и с прежней силой сжали его. Одна за другой, как стальные пружины, они взвивались кверху, вырывая кружки и полосы кожи у кошелота и вновь обвивая его. Глаза осьминога, неподвижные и яростные, горели желтым пламенем, кольца вокруг них вздувались. Он глубоко и сильно дышал, и вода вливалась,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 всей своей тяжестью придавив к нему двухметровое тело врага. Однако, распластавшись под брюхом кашелота, осьминог продолжал сжимать его и рвать его кожу. Тогда к о ш е л о т медленно двигаясь назад, стал волочить осьминога по дну через острые камни.